Посвящаю эту книгу Джону, Фрэнку и Джиму. И, разумеется, Элисон. Эпиграф. Жизни, которые мы могли бы прожить. Люди, с которыми мы никогда не встретимся. Их нет и не было. Они повсюду вокруг нас. Так уж устроен мир. Проект «Лазарь» Александр Хэмман. Те, кто видел его замирали. На Черч-стрит, Либерте, Кортланд, Уэс-стрит, Фултон, Висси. И тишина, величественная и прекрасная, слышала саму себя. Кто-то поначалу думал, что перед ним должно быть лишь игра света, атмосферный трюк, случайный всплеск тени. Другие считали, что наблюдают блестящий городской розыгрыш, Стоит встать, ткнуть пальцем в небо и замереть. Пока не соберутся прохожие. Пока не запрокинут головы, не закивают. Да, я тоже вижу. Пока все кругом не вперятся вверх, в полное ничто. Словно дожидаясь завершения репризы Лени Брюса. Примечание. Сценический псевдоним американского комика Леонардо Шнайдера. 1925-1966. Конец примечания. Но чем дольше смотрели, тем яснее видели. Кто-то стоял на самом краю здания. Темная фигурка на сером утреннем фоне. мощик окон, вероятно, или рабочий строитель, или самоубийца. Там, на высоте 110 этажей, Совершенно неподвижное игрушечное пятнышко в облачном небе. Надеясь разглядеть его получше, зеваки искали подходящий угол обзора, вставали на перекрестках, ловили зазоры меж зданий, выбирались из тени, отброшенной краями крыш, скульптурами и балюстрадами. Никто еще не понял, что за линия тянется от его ног с одной башни на другую. Скорее людей держал на месте сам силуэт. Они вытягивали шеи, разрываясь между посулом верной гибели и разочарованием обыденности. Такова логика зевак. Кому захочется ждать напрасно? Стоит на карнизе какой-то кретин, ничего особенного, но так обидно упустить развязку, случайное падение или арест или прыжок с раскинутыми руками. Повсюду вокруг них привычно шумел город. Окрики автомобилей, скрежет мусоровозов, гудки паромов. Глухой рокот метро. Автобус маршрута М-22 подъехал к тротуару, скрипнул тормозами и шумно вздохнул, устраиваясь в выбоине. Прильнуло к пожарному гидранту обертка от шоколада. Хлопали дверцы такси. В самых темных закоулках возились ошметки мусора. Резиновые подошвы теннисных туфель звонко целовались с мостовой. Шуршала обрюченная кожа портфелей. цокнули о тротуар наконечники нескольких зонтиков. Вытолкнули на улицу четвертины чьих-то разговоров вращающейся двери. Но зеваки умели впитывать все звуки, сминая их в единый шум и почти ничего не слыша. Даже выругаться они старались тихо и почтительно. Они сбивались в небольшие группы у светофора на углу Черч и Дэй, собирались под навесом у парикмахерской Сэма, у входа в Чарлис Аудио. Маленький театральный портер у ограды часовни Святого Павла, толкотня окон, Вулвард Билдинга. Примечание. Один из старейших небоскребов Нью-Йорка. Построен в 1913 году. Конец примечания. Адвокаты, лифтеры, врачи, уборщики, младшие повара, торговцы бриллиантами, продавцы рыбы, шлюхи в жеванных джинсах. Каждого успокаивает и вдохновляет присутствие остальных стенографистки маклеры рассыльные люди бутерброды стиснутые рекламными щитами наперсточники служащие кон ода примечание консолидит эддисон одна из крупнейших энергетических компаний сша конец примечания и мамаши Белл», примечание Ироничное прозвище AT&T, одной из крупнейших телекоммуникационных компаний США. Конец примечания. Брокеры Солл-стрит. Слесарь-замочник в фургоне, вставшем на перекрестке Дэй-стрит с Бродвеем. Карьер-велосипедист под фонарным столбом на no Уэст. Краснолицый Забулдыга, вышедший похмелиться. Его было видно с парома у Статтен-Айленда, от мясных складов на В-сайде с новеньких высоток у парка Беттери, от бродвейских лотков с утренним кофе, с площади внизу, с самих башен. Конечно, встречались и те, кто игнорировал общий ажиотаж, не желая отвлекаться. Семь сорок семь утра и слишком они на взводе, и влекут их лишь рабочий стол, авторучка, телефон. Они выбегали из зева подземки, выбирались из лимузинов, спрыгивали с подножек городских автобусов и спешили пересечь улицу, не глазея по сторонам. Доллар сам себя не заработает, но, достигая этих островков беспокойного ожидания, даже они избавляли шаг. Кто-то останавливался вовсе, пожимал плечами, равнодушно озирался, но, дойдя до угла, вновь утыкался в зевак, чтобы затем приподняться на цыпочках, обозреть толпу и лишь тогда объявить о своем прибытии возгласом «Ух ты!» или чтоб меня!» или «Господи Иисусе!» Человек наверху хранил неподвижность, но загадка его силуэта обещала движение. Он стоял за парапетом смотровой площадки Южной башни и в любой момент мог оторваться от нее. Словно предвкушая падение, с верхнего этажа федерального почтампа спикировал одинокий голубь. Примечание. Уникальный небоскреб в стиле неоклассицизм и ар-деко, построен в 1935 году, расположен через дорогу от Всемирного торгового центра. Конец примечания. Кто-то в толпе отвлекся на серую птицу, убившую крыльями на фоне маленькой недвижной фигуры. Голубь перелетел с одного карниза на другой, и лишь теперь зеваки заметили, что за окнами контор к ним присоединились и другие наблюдатели. Они раздвигали жалюзи, а где-то натужно поднимали сами стекла. Внизу виднелись пара локтей или рукавов, или запонка на одиноком анжете или даже голова с лишней парой рук, поднимавших раму еще выше. В окнах ближайших небоскребов появлялись все новые фигуры зевак, мужчины в рубашках и женщины в ярких блузах, колыхавшиеся за стеклами, словно отражение в кривых зеркалах. Немного выше, над гузоном, начал снижение разворачиваясь вертолет метеорологов в изящном реверансе подтверждая, что летний день несет облачности прохладу. И по стенам складов на вестсайде раскатился чеканный ритм его винта. Подлетая, вертолет накренился, и боковое стекло скользнуло в сторону, будто пассажирам не хватало воздуху. В открытом окне мелькнул объектив фотокамеры. Короткой вспышкой блеснула линза. Помедлив еще миг, вертолет выправил крен и величаво продолжил полет. Несколько полицейских машин на Вессайском шоссе тревожно замигали и, не снижая скорости, вырулили на рампу, прибавляя утру лишней остроты ощущений. Среди зевак пробежала искра, и раз уж завывание сирен придало едва начавшемуся дню оттенок официоза, тишину сменило глухое бормотание. Душевное равновесие оказалось подорвано, спокойствие начало изменять людям, и, обернувшись к соседу, они принялись строить догадки. Спрыгнет он или сорвется оттуда? Пройдет ли бочком по карнизу? Работает ли наверху? Есть ли у него семья? Не рекламный ли это трюк? Нет ли на нем спецодежды? Есть у кого-нибудь бинокуль? Случайные люди хватали друг дружку за локти. Меж ними поползло тихое ворчание, шепотки о неудавшемся ограблении, о том, что этот человек просто форточник. Он взял заложников. Он араб, еврей, киприот, боевик Ира. Нет, на самом деле он привлекает внимание по заданию некой корпорации. Чаще пейте кока-колу, Ешьте фритос, курите парламент, распыляйте лизол, любите Иисуса. Или что он выражает протест. Сейчас развернет лозунг, опустит с башни и оставит репетать на ветерке громадную простыню. Никсон пошел вон, руки прочь от Вьетнама. Сэм. Независимость Индокитаев. А затем кто-то предположил, что он, наверное, собирается оттуда спланировать или спрыгнуть с парашютом. Остальные облегченно рассмеялись, но всех озадачивал канат у его ног. Так что пересуды продолжились с новой силой. ругани и шепот усилились, споря с воем полицейских сирен. Сердца колотились еще чаще. Вертолет тем временем нашел себе насест близ западных фасадов башен. А в фойе Всемирного торгового центра полицейские бежали по мраморным плитам пола, и агенты в штатском выдергивали из-под воротников жетоны. И на площадь уже выруливали пожарные машины. Стекла окон вокруг осветились красно-синим, подкатила автовышка. Толстые шины подпрыгнули на бордюре тротуара. И кто-то прыснул со смеху, когда люлька подъемника потянулась вверх и в бок куда уже уставился водитель. Словно та действительно способна покрыть все это непомерное расстояние. И охранники уже кричали что-то в рации. И все августовское утро оказалось взорвано, и зеваки встали как вкопаны. На какое-то время все остановились, никто никуда уже не спешил, и повсюду в едином крещендо нарастал вавилонский голдеж с акцентами всех возможных оттенков до тех пор, пока рыжеволосый человечек в офисе ипотечной компании «Хоум Тайтл» на Черч-стрит не поднял оконную раму, не набрал в грудь побольше воздуху, не лег на подоконник и не проорал в пространство. «Давай же, мудила!» встретившие Крик затишья вскоре оборвалось. Спустя какую-то секунду зеваки почтили бесцеремонность смехом, поскольку втайне многие чувствовали то же самое. «Ну же, Бога ради, давай!» И покатилась волна одобрения почти церковного зова и отклика. Она будто выплеснулась из окон на тротуар и побежала по трещинам в асфальте к перекрестку с «Фултон-стрит», Оттуда еще квартал вдоль Бродвея, где свернула на Джон-стрит, зигзагом добралась до Нассо-стрит, устремилась дальше. С мешки сыпались костяшками домино. Только в них были слышны истерика, вожделение, ужас. И многие зеваки со содроганием осознали. Кто бы что ни говорил, им и впрямь хотелось узреть великое падение. Чтобы на их глазах кто-то описал в воздухе широкую дугу, полетел и исчез из поля зрения, дергаясь, рухнул и разбился о землю, напитал заурядный день электричеством, придал ему смысл. Ведь для того, чтобы ощутить себя дружной семьей, одним недоставало жалкого мига срыва. В то время как другие желали, чтобы человек наверху не трогался с места, держался на краю, не ступая дальше, крики вызывали в них отвращение. Им хотелось, чтобы он спасся, шагнул назад в объятия полицейских, а не в небо. Теперь они взбудоражены, раскачиваются. «Черта подведена! Давай же, мудила! Нет, не надо!» Высоко над ними что-то шевельнулось. Одет в темное, каждый жест заметен, человек согнулся пополам — Уменьшился вдвое, словно рассматривая свои ботинки. Карандашный штрих, наполовину стертый ластиком. Поза ныряльщика. И тогда они увидели. Зеваки стояли, затаив дыхание. Даже мечтавшие, чтобы человек спрыгнул, попятились со стоном. Тело пустилось в полет. Его не стало. Свершилось. Кое-кто перекрестился, закрыл глаза в ожидании падения. Но подхваченное ветром тело все кружило и замирало, и снова кувыркалось в воздухе. Затем над толпой зевак разнесся крик. Женский голос. «Боже, о боже! Это свитер! Один свитер!» Он все падал, падал, падал. Да, фуфайка трепещет на ветру. Их взоры отринули ее на середине полета. Человек в вышине распрямился, и копами наверху, и зеваками внизу вновь овладела оторопь. Чувства омыли их заново, потому что человек восстал из согбенности, из глубокого поклона, с длинным тонким шестом в руках. Покачал, примериваясь к весу, подбрасывая длинный черный пруд, такой гибкий, что концы его колебались, и взгляд человека был устремлен к дальней башне, все еще обернутой лесами, словно к раненому существу, ждущему подмоги. И теперь все они поняли, что означает «канату ног», и, как бы ни спешили, уже ничто не могло заставить их отвести глаза. Не утренний кофе, ни сигарета в зале для совещаний, ни узлы кабинетных интриг. Ожидание сделалось волшебством, и все они смотрели, как человек наверху отрывает от корниза обутую в мягкую балетку ступню, словно готовясь войти в теплую сероватую воду. Наблюдатели разом втянули в себя воздух, ставший вдруг общим, одним на всех. Человек наверху был словом, которое все будто бы знали, но никто прежде не слыхал. Он шагнул вперед.